Глава 32. На утро меня настигло похмелье. Кровь стучала в голове, глаза резало, желудок выворачивало. Мне требовался кофе, жирные яичницы и драники. Я надеялась пойти в кондитерскую "Струде", но её не оказалось дома. Наверняка она снова осталась у Милтона. Так что я одна пошла в столовку и взяла фотоаппарат. После завтрака в голове чуть прояснилось. Я побродила по Верхнему Ист-Сайду и незаметно для себя оказалась на Парк-авеню, рядом с домом Эрика, с голубым навесом и привратником в безупречной форме с золотыми полетками. Я недолго постояла на тротуаре, любуясь клумбами по всей авеню, пока мимо шла женщина с французским пуделем, похоже, после чая в Вольдерфе. Всё здесь было таким безупречным, таким гламурным, таким нью-йоркским. обо всём этом я мечтала, живя в Янгстауне. Но теперь я узнала город получше, как и себя. Правда была в том, что парк Веню это не моё. В итоге я повернула на 68-ю улицу, спустилась в метро и через 20 минут, может сознательно, а может подсознательно, оказалась в Вилледже. Был по июльский жаркий, душный день. Жыткие облака почти не давали тени. Весь город плавился, источая запахи. В одном месте воняло мочой, а через квартал пахло жареным чесноком. Окна и двери были распахнуты Настьей, на карнизах стояли вентиляторы. Над мусорными баками на тротуарах кружились мухи и пчёлы. Все летние кафе были переполнены. Люди сидели под зонтами, девушки с голыми руками и в сандалиях. Поскольку я решила, что не пойду работать к Франческо, я дала себе слово, что стану, несмотря на требования Хелен, каждую неделю выкраивать время на уличную съемку, помимо курсов фотографии. Я была на площади Святого Марка, фотоаппарат болтался на плече. Мысли мои были заняты Кристофером, тем, как его челка цеплялась за его ресницы, В который раз я вибранила себя за то, что не поцеловала его, когда была возможность. Уже в который раз я приходила к заключению, все эти чувства к нему со всей их неотступностью не могут не быть взаимными. Он должен испытывать тоже. Я шла по тротуару всё быстрее и быстрее и незаметно оказалась на первой авеню. Я чувствовала себя с перитический маятником, движимым невидимой силой к тому месту, где он побывал лишь раз. Взглянув на дверь через витражное окно, я нажала звонок. Я понятия не имела, что скажу или сделаю. Я просто поняла, что не собираюсь сдаваться. Меня влекло к этому мужчине так сильно, что я готова была рискнуть разбитым сердцем. Я услышала звонок в входной двери и отступила, не успела я постучать, как дверь открылась. Кристофер посмотрел на меня в недоумении. Да и как иначе? Элли, что ты тут делаешь? Всё о'кей? Он стоял в дверях голый по пояс, джинсы закатаны выше колен, пуговица расстёгнута, а волосы взлохмачены, словно он только встал с постели. Я просто проходила тут, подумала, может, поснимаем вместе? Прекрасная погода. Он молча взглянул на меня и моргнул, и ресницы его задели отдельные пряди волос. Его губы тронула улыбка, и мне этого было достаточно. Я не собиралась упускать ещё один шанс. Только он открыл рот, собираясь что-то сказать, как я пододалась к нему и поцеловала. Он чуть отшатнулся, и выражение его лица безкуражило меня. Я увидела какое-то движение у него за спиной. Фигура обрела знакомые очертания, и сердце моё упало. Это была Дафна, одетая в его рубашку. Её ноги, немыслимо длинные, были голыми. Я бросилась прочь. Не помню, сказал ли, сделал ли Кристофер что-то. Я бежала по тротуару, ничего не видя, дальше и дальше, а фотоаппарат болтался сбоку. Я неслась вдоль витрины зданий, перебегала перекрестки, уворачиваясь от машины такси, слыша вслед гудки и ругань. Мне было все равно. Я бежала и бежала, подгоняемая смятением. Я была настолько не в себе, что не чувствовала боли, но знала, что она несется за мной по пятам и скоро настигнет. Совсем выбившись из сил под палящим солнцем, я завернула в кафе на Гринвич-авеню, тяжело дыша, обливаясь потом, словно обогнала собственное тело. К счастью, там было темно и прохладно, и я встала прямо под потолочным вентилятором, крутившимся на полной скорости. Кто-то обратился ко мне из-за длинной стойки из красного дерева и спросил, что я буду заказывать. Я прошаркала к стойке, отогнав муху от лица, И попросила бокал дешёвого красного вина. Хуже некуда в такой знойный день, но ничего лучше я придумать не могла. Я стояла, ожидая выпечку, и пыталась отгородиться от случившегося, рассматривая интерьер: кофейный аппарат, полки с кофейными кружками, банками с чаем, винными бутылками и выпечкой под стеклянными колпаками. Взглянув на деревянную лестницу, поднимавшуюся на второй этаж, я испытала сильное доживю. Когда же я поднялась туда с бокалом вина и увидела пожелтевшие карты на стенах и мишанину старинных стульев и столов, мне стало ясно, что я здесь уже была, в труде в марте, в кафе Дель Артиста. Там, где мы сидели у окна, сейчас отдыхала пара. Я устроилась за единственным свободным столиком в центре зала. Сделав два больших глотка вина, я сразу почувствовала изжогу. Теперь, когда я перестала двигаться, меня настигла боль. Единственный раз я набралась смелости и показала ему свои чувства. И вот что вышло. Словно меня двинули в живот. Мне было трудно дышать, и утреннее похмелье наваливалось с новой силой. В голове ужасно шумело. Я стала тереть виски, думая: "Воды, надо выпить воды". Я снова отпила вина. Учитывая, сколько я плакала в последнее время, было странно, что я сейчас не давала волю слезам. Но, возможно, я просто не хотела показывать слабость в кафе на людях. Что ж, Кристофер не хотел меня, и это меня ранило глубоко. Как раз этого чувства, отверженности, я больше всего и опасалась. Я так боялась этого, уверенная, что меня это раздавит. Но теперь мне казалось, что страх предвестия боли был сильнее самой боли. Как ни странно, я всё ещё дышала. Я ведь прошла через вещи похуже, и некое ядро во мне, о котором я даже не знала, сказала, что я справлюсь. Да, со временем я буду в порядке, и это пройдёт. Пара окон выводило столик, и когда за ними убрали посуду, я перешла туда и села на стул, ещё тёплый, где сидел мужчина. Я снова отпила вида, и на меня нахлынула картина, как я стою перед дверью Кристофера за миг до унижения. Я больше не хотела думать об этом, не хотела мучиться. Чтобы отвлечься, я выдвинула ящик, полный бумажек, салфеток и открыток. Всевозможные изречения, признания в любви. И да, где-то в этом ворохе я откопала наше струде заявление. На салфетке, сложенной вдвое, чернила смазались местами, «В этот день, в воскресенье, 28 марта 1965 года, Труди Льюис и Элис Уайс объявляют, что они будут следовать за своими мечтами. Что бы ни случилось, мисс Льюис будет строить карьеру архитектора, а мисс Уайс станет всемирно признанным фотографом». Я рассмотрела салфетку и отпила еще вина. «Казалось, эти обещания мы давали еще в другой жизни». В труде, считавшая всю эту затею ерундой, устроилась таки в архитектурную фирму. Осенью она собиралась пойти на вечерние курсы в новую школу. Она шла за своей мечтой. Отложив салфетку, я взяла фотоаппарат, погладив потертый кожаный чехол. Чего же я ждала? Чего я так боялась? Да, конкуренция в Нью-Йорке сурова, но где же моя вера в себя? Я не знаю. Долго я буду прятаться за Хелен, и это абсурдной мыслью, что она без меня не справится, что без меня она уже не Хелен Горли Браун. Кристофера я потеряла. Я всё запорола, включая нашу дружбу. Но у меня ещё оставалась главная мечта. Ради неё я перебралась в Нью-Йорк. Так не пора ли мне уже притворить мечту в жизнь? Я ещё раз взглянула на наше сродзи заявление, потом сложила его и убрала в ящик. До пиввино я спустилась на первый этаж и подошла к таксофону. Еле стала тонкой, как калька страницы телефонной книги, и слышала, как в кухне называют заказы, как звенит посуда. Найдя номер, я сунула в прорезь монету и стала крутить диск. После пятого гудка трубку взяли. Мистер Скавулн, это я, Элис, Элис Уайс. Если предложение еще в силе, если вы еще ищете помощника-фотографа, я хочу эту работу, хочу работать с вами. Я должна была бы радоваться, должна была бы праздновать новую работу. Вместо этого я провалялась в постели все воскресенье, коря себя за то, что поцеловала Кристофера и продумывая нелегкий разговор с Хелен. К утру нервы мои были не к черту. Когда я вошла через вертушку в фойе, где всё начиналось, и направилась к лифту, пульс у меня подскочил. Выйдя из лифта, я отметила, насколько уютнее стал вестибюль за прошедшие месяцы благодаря стараниям Хелен. Время было ещё раннее. Офис по большей части пустовал, но Хелен была на месте, стояла у своего стола в леопардовой мини-юбке и стильном жилете с золотыми застёжками и подтягивала сетчатые чулки. Сперва один, потом другой, причём я не заметила ни одной затяжки, невероятно. Я постучала по двери, чтобы привлечь внимание. Можно с вами поговорить? Как только она на меня взглянула, я поняла, что она что-то знала, хотя бы потому, что я не принесла ей утренних газет, только чашку кофе. Серьёзное начало, сказала она и стала подтягивать чулок на другой ноге, подбираясь к тонкому бедру. Надеюсь, всё в порядке? Я кивнула. И все заготовленные реплики вылетели у меня из головы. Элис она огладила юбку и подошла к Софье. Иди же сюда, поговорим. Её доброта не облегчала мне задачу. Я подошла и села рядом. Я хочу, чтобы вы знали, как я ценю всё, что вы для меня сделали. У меня пересохло во рту и слова застревали в горле. Вы дали мне шанс, и я это никогда не забуду. Такая возможность выпадает раз в жизни. Но сейчас ведь будет но, верно, сказала она, оставляя кофе. Я кивнула, чувствуя, что голова моя трещит по швам. Я приняла предложение работы мистера Скавулла. Я буду его помощницей. Хелен посмотрела на меня. Я уже начала сжиматься в комок сожаления, но на её накрашенных губах обозначилась улыбка. Это ведь то, чего ты действительно хочешь. «Быть фотографом». Я снова кивнула, чувствуя подступившие слезы. «Я понимаю, сейчас ужасное время, чтобы уходить от вас. У меня такое чувство, что я вас бросаю, и мне так не по себе». «Ну, это-то зря. Конечно, мне будет тебя не хватать. Но ты должна заниматься тем, что лучше для тебя. Так просто будет правильно. К тому же Фрэнк будет снимать множество обложек для меня, так что мы с тобой еще поработаем». Я хочу сказать вам, что не искала этой работы, он сам ко мне обратился. Её улыбка расцвела. О, Киса, я знаю, кто по твоему посоветовал ему тебя пригласить.